Живо помнила она, как тридцать пять лет назад она явилась на пороге этого дома, бедная, голодная, в рубище и с босыми ногами, и как Гранде встретил ее вопросом «Ну, что ж тебе нужно, красавица?» И сердце дрожало в груди ее при одном воспоминании об этом дне. Иногда Гранде приходило в мысль, что его бедняжка Наннетта в целую жизнь не слыхала от мужчины слова приветливо. Не знала ни испытания, ни одного наслаждения в жизни самого невинного, данного в удел женщине наслаждения, нравится, например. И Гранде в припадке жалости говорил иногда: "Ах, бедняжка Наннетта!" И когда он говорил это, то встречал потом тихий взор служанки своей, взор блестящий неизъяснимым чувством благодарностью. Одно это слово, произносимое стариком от времени до времени, составляло каждое одно звено из непрерывной цепи бескорыстной преданности и нежной дружбы служанки к своему господину. И это сострадание, явившееся в чорством окоменявшем сердце старого скряги было как-то грубо, жёстко насило отпечаток беспощадной жестокости старику было любо пожалеть нанету по-своему а нанета не добираясь до настоящего смысла блаженствовала видя к себе любовь своего господина много было семейных домов в сумюре где слуги содержались лучше, довольнее Но где господа всегда жаловались на слуг своих, а жалуюсь всегда говорили: да чем же озолотили эти гранде свою нанетту, что она за них в воду и в огонь пойти готова. Кухня нанетты была всегда чиста, опрятно, всё в ней было вымыто, вычищено, блестело, всё было между прочим заперто и всё мёрзло от холода.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 На всё семейство выдавалась одна свечка на целый вечер. Ночью Нанет спала в коридоре, освещённом какой-то жалкой светильницей. Только железное здоровье Нанеты могло выносить все привлекательности ночлега в холодном коридоре, из которого она легко могла слышать малейший шорох в доме, нарушавший тишину ночи, как дворовая собака, она спала в полглаза и слышала во все уши описание других частей дома встретится вместе с повествованием проишествий этой истории впрочем обрис залы парадной комнаты в целом доме может служить масштабом нашей догадки об устройстве остальных этажей его